Глава 28. Кабинет Фридриха Оливер Плац 3, Берлин, 1925 год. Записка Гитлера совершенно ошеломила меня. Вот, Фридрих, я хочу, чтобы вы увидели ее собственными глазами. Я постоянно ношу ее в портмоне. Теперь стал держать в конверте. Она начинает рваться. Фридрих осторожно взял сверток, развернул конверт и вынул записку. «Дорогой Розенберг, с этого момента движением руководите вы. Адольф Гитлер». «И что же? Ее передали вам сразу после провалившегося путча? Два года назад? На следующий день? Он написал ее 10 ноября 1923 года. Расскажите мне подробнее о вашей реакции». Как я уже сказал, я был поражен. Я и представить себе не мог, что он изберет меня в качестве преемника. Продолжайте. Розенберг покачал головой. Я... Альфред на мгновение задохнулся, потом взял себя в руки и выпалил. Я был потрясен. А задачен? Как такое может быть? Гитлер никогда до этой записки не говорил, что я буду руководить партией. И потом тоже больше не говорил об этом. Гитлер ни разу не говорил об этом ни до, ни после. Фридрих попытался переварить эту странную мысль, но продолжал фокусироваться на эмоциях Альфреда. Психоаналитическая подготовка сделала его терпеливее. Он знал, что со временем все раскроется. В вашем голосе столько эмоций, Альфред. Следовать за чувствами — это важно. С чем вы хотите разобраться? После Пуччи все шло прахом. Партия разбежалась. Лидеры были либо в тюрьме, где Гитлер, либо бежали из страны, как Геринг, либо скрывались, как я. Правительство объявило партию вне закона и навсегда закрыло «Фелькишер Беобахтер». Газета заново открылась всего несколько месяцев назад, и я вернулся к своей прежней работе. Я хочу услышать об этом все, но сейчас давайте вернемся к вашим чувствам по поводу этой записки. Выполните то, что мы делали прежде. Вообразите сцену, когда вы впервые развернули записку, а потом говорите все, что придет на ум. Альфред закрыл глаза и сосредоточился. Честь. Великая честь. Он выбрал меня. Предпочел всем остальным. Он передал мне свою мантию. Это значило. Для меня все. Вот почему я ношу ее с собой. Мне никак не приходило в голову, что он так доверяет мне и ценит меня. Что еще? Великая радость. Это, вероятно, момент самой большой гордости в моей жизни. Нет, наверное, не так. Это был... Момент самой большой гордости в моей жизни. Я так любил его за это. А потом... А потом... А потом что, Альфред? Не останавливайтесь. А потом все это обернулось полным дерьмом. Это записка. Все. Моя величайшая радость превратилась в, величайшее, в величайшую погибель всей моей жизни. От радости к погибели. Посвятите меня в подробности этой трансформации. Фридрих понимал, что его реплики излишни. Альфред был готов взорваться от желания высказаться. Ответ в подробностях занял бы целиком мое сегодняшнее время. «Так много всего случилось!» — Альфред посмотрел на свои часы. «Я понимаю, что вы не можете рассказать мне все, что происходило в последние три года, но мне понадобится хотя бы краткий обзор, чтобы по-настоящему разобраться в вашем дистрессе». Альфред уставился на высокий потолок просторного кабинета Фридриха, собираясь с мыслями. Как бы это объяснить? В сущности, эта записка ставила передо мной невыполнимую задачу. От меня потребовали возглавить жалкую горстку озлобленных людей, из которых каждый строил планы захвата власти, у каждого была своя программа, каждый был полон решимости свергнуть меня. Все до единого поверхностные и тупые. Все до единого чувствовали угрозу себе в превосходстве моего интеллекта и были совершенно не способны понять мои слова. Каждый из них был глубоко невежествен в отношении принципов, за которые ратовала партия. А Гитлер? Он же просил вас возглавить партию. Вы не получили от него поддержки? Гитлер. Он вел себя совершенно загадочно. И делал мою жизнь еще труднее. Вы не следили за драмой нашей партии? Прошу прощения, но я не слежу за политическими событиями. Мое время и внимание по-прежнему полностью поглощают новые открытия в нашей сфере и все пациенты, которым требуется моя забота, в основном бывшие солдаты. Кроме того, лучше будет, если я узнаю обо всем с вашей точки зрения. Я буду краток. Как вы, вероятно, знаете, в 1923 мы пытались убедить лидеров баварского правительства присоединиться к нам в марше на Берлин, планировавшемся на манер марша Муссолини на Рим. Но наш путь потерпел полное фиаско. Все считали, что ничего не может быть хуже. Он был плохо спланирован и плохо проведен, и рассеялся при первых же признаках сопротивления. Когда Гитлер писал мне эту записку, он прятался в доме Пуци, Ганфштенгеля на чердаке, и ему грозил неминуемый арест и возможная депортация. Фрау Ганфштенгель доставила мне записку и рассказала, что там происходило. Три полицейские машины подъехали к дому. Гитлер обезумел, стал размахивать пистолетом и кричать, что он застрелится прежде, чем эти свиньи возьмут его. К счастью, муж научил фрау Ганфштенгель дзю-дзюцу. И Гитлер Со своим вывихнутым плечом был ей не соперник. Она вырвала пистолет из его рук и выбросила в огромную 200-килограммовую бочку с мукой. Торопливо нацарапав записку для меня, Гитлер покорно отправился в тюрьму. Все думали, что карьера его на этом завершена. С Гитлером было покончено, он стал посмешищем для всей страны. Так, по крайней мере, казалось. Но именно в этот критический момент проявился его истинный гений. Он обратил это фиаско в чистое золото, буду говорить честно. Он поступил со мной как с дерьмом. Я уничтожен тем, что он со мной сделал. И все же в данный момент я убежден больше, чем когда-либо, что он человек, избранный судьбой. Объясните мне это, Альфред. Моментом его искупления стал суд. Все остальные участники путча смиренно отрицали свою виновность в государственной измене. Некоторым дали мягкие приговоры, например, Гесс получил всего несколько месяцев. Другие, как неприкосновенный генерал Людендорф, были объявлены невиновными и их сразу же освободили. И один только Гитлер настаивал на том, что он повинен в измене и поверг в транс судей, зрителей, репортеров всех ведущих газет Германии своей невероятной четырехчасовой заключительной речью. Это был его звездный час, момент, который сделал его героем всех немцев. Этот вы наверняка знаете. Да. О суде сообщали все газеты, но я так и не прочел его речь. В отличие от всех прочих слюнтяев, заявлявших о своей невиновности, он вновь и вновь утверждал, что виновен. Если, — говорил он, — желать свержения этого правительства ноябрьских преступников, которые нанесли храброй германской армии предательский удар в спину, это государственная измена, тогда я виновен. Если желать возрождения славного величия нашей германской нации, это измена, тогда я виновен. Если желать восстановления чести германской армии — это измена, тогда я виновен. Судьи были настолько тронуты, что поздравляли его, жали ему руки, хотели оправдать, но не могли. Он настаивал на обвинении в государственной измене. В конце концов, они приговорили его к пяти годам тюрьмы, минимально строгого режима, в Ландсберге, но уверили в досрочном освобождении. И таким образом в один прекрасный день он внезапно превратился из мелкого политика и объекта насмешек в обожаемую всем народом фигуру. Да, я заметил, что теперь его имя на устах у всех. Спасибо, что просветили меня. У меня в голове застряло одно ваше слово, к которому я хотел бы вернуться. Погибель. Это сильно сказано. Что произошло между вами? и Адольфом Гитлером. Проще сказать, чего не произошло. Из последнего... И это истинная причина того, почему я здесь. Он публично унизил меня. У него случилась одна из его бешеных истерик, и он злобно обвинил меня в некомпетентности, нелояльности и во всех прочих грехах по списку. Не спрашивайте меня обо всех подробностях. Я стер их из памяти и помню только фрагменты, как запоминается кусками мимолетный ночной кошмар. Это произошло две недели назад, и я до сих пор не оправился. Я вижу, как вы потрясены. Что вызвало такую ярость? Партийная политика. Я решил продвигать некоторых кандидатов на парламентские выборы 1924 года, Наше будущее явно лежит в этом направлении. Катастрофа с путчем доказала, что у нас нет иного выбора, кроме как влиться в парламентскую систему. Наша партия разрознена и в противном случае полностью развалится. Поскольку НСДАП объявлена вне закона, я предложил, чтобы мы объединили силы с другой партией, возглавляемой генералом Людендорфом. Я подробно обсуждал с ним этот план во время одной из моих многочисленных поездок в тюрьму Лансберг. Несколько недель он отказывался принять решение, но в конце концов уполномочил меня разбираться с этим вопросом. Это на него похоже. Он редко принимает политические решения, предоставляя мучиться с этим делом своим подчиненным. Я осуществил задуманное. И мы неплохо показали себя на выборах. Однако позднее, когда Людендорф попытался оттеснить его в тень, Гитлер публично осудил мое решение и объявил, что никто не может говорить за него, таким образом лишив меня всякого авторитета. Похоже, его гнев на вас — это замещение. То есть он имел иное направление и иные источники, особенно перспективу потерять свою власть. «Да, да, Фридрих, именно. Гитлер теперь озабочен одним и только одним, своим положением лидера. Ничто иное, и уж определенно не наши основные принципы, не имеет для него такого значения». С тех пор, как его досрочно освободили после тринадцати месяцев заключения, в Лансберге он изменился. У него появился эдакий отсутствующий взгляд, как будто он видит то, что другим не дано словно он выше земных материй и недосягаем для них. И теперь он категорически настаивает на том, чтобы все звали его фюрером, и никак иначе. От меня он отдалился настолько, что и сказать нельзя. Я помню, во время нашей последней встречи вы говорили, что он держит с вами дистанцию. Говорили, как печально было вам видеть, что он более близок с другими. Кажется, вы упоминали Геринга. Да, точно. Но теперь это еще больше усилилось. На людях он держится отстраненно от всех, а этот хам Геринг составляет большую часть проблемы. И дело не только в том, что он с виду такой елейный сеет между нами рознь и оскорбительно ведет себя по отношению ко мне. Его открытые пристрастия к наркотикам — это настоящий позор. Мне рассказывали, что на публичных встречах он вытаскивает свои пилюли каждый час и жрет их горстями. Я пытался вышвырнуть его из партии, но не смог добиться согласия Гитлера. На самом деле Геринг — это вторая причина того, почему я сегодня здесь. Хотя его по-прежнему нет в стране, я слышал... Из надежных источников, что Геринг распространяет злобные слухи о том, что Гитлер нарочно избрал меня главой партии в свое отсутствие, потому что знал, что я самый неподходящий кандидат на эту роль, какого только можно вообразить. Иными словами, я должен был проявить себя настолько несостоятельным, чтобы собственному положению и власти Гитлера ничто не угрожало. Я не знаю, что делать. Я готов из кожи вон лезть. Альфред утонул в кресле, откинувшись на спинку, закрыв ладонями глаза. Мне нужна ваша помощь. Я все время представляю себе, как говорю с вами. А что в вашем воображении я говорю или делаю? Об этом ничего не могу сказать. Я никогда так далеко не заходил. «Попробуйте представить, как я разговариваю с вами. Беседую в такой манере, которая облегчит вашу боль. Скажите мне, что в идеале я мог бы говорить?» Это была одна из любимых уловок Фридриха, поскольку она всегда вела к более глубокому исследованию взаимоотношений терапевта и пациента. «Всегда, но не сегодня. Я не могу, не могу этого сделать. Мне необходимо услышать это от вас». Видя, что Альфред чересчур возбужден, чтобы размышлять, Фридрих постарался его поддержать как мог. «Альфред, вот о чем я думал, пока вы говорили. Прежде всего, я ощущаю тяжесть вашего бремени. Это ужасная история. Вы как будто угодили в змеиное гнездо, где все и каждый обращаются с вами несправедливо и пышут злобой, и хотя я слушал очень внимательно...» Я так и не услышал, чтобы кто-то вас поддерживал. Альфред шумно выдохнул. Вы уже все поняли. Я знал, что вы поймете. Никто не придает ни малейшего значения тому, что я делаю. Я принимаю правильные решения относительно выборов, и фюрер теперь следует именно по тому пути, который я предложил. Однако никогда, никогда я не слышу в свой адрес ни одной похвалы. Вообще ни от кого. Меня хвалит жена, Хильда. Я, кстати, недавно женился, но ее похвалы для меня не важны. Имеет значение лишь то, что скажет Гитлер. Позвольте кое о чем вас спросить, Альфред. Это несправедливость, злобные слухи, уничижительная тирада Гитлера, полное отсутствие одобрения. Почему вы со всем этим миритесь? «Что не дает вам вырваться из этой системы? Ведь вы тем самым напрашиваетесь на дальнейшие неприятности. Почему вы не хотите получше позаботиться о себе?» Альфред покачал головой, словно ожидал этого вопроса. «Не хочу показаться банальным, но мне нужно как-то жить. Мне нужны деньги. Чем еще я могу заниматься? Я хорошо известен как радикальный журналист, и у меня нет других возможностей получить работу». «Моя профессиональная подготовка архитектора работы мне не добудет. Я когда-нибудь говорил вам о том, что моей дипломной работой был проект «Крематория»?» Фридрих отрицательно покачал головой, и Альфред продолжил. «В общем, боюсь, что в католической Баварии никому не нужно строить новые крематории. Нет. Мне больше негде найти работу. Но делать себя рабом Гитлера...» Мириться с такими оскорблениями и позволять своей самооценке взлетать или обрушиваться в зависимости от его настроения — не самый хороший рецепт для стабильности или благополучия. Почему его любовь так много для вас значит? Я не так на это смотрю. Я не просто ищу любви. Дело в том, что он для меня многое упрощает. Мой. Резондетр ощущение расы, смысл жизни. В душе я знаю, что это труд моей жизни. Если я хочу, чтобы Германия вновь воспрянула, если я стремлюсь, чтобы Германия была свободна от евреев, как Европа, тогда я должен оставаться с Гитлером. Только благодаря ему я могу притворить эти мечты в реальность. Фридрих бросил взгляд на часы. Времени было еще много, поскольку они запланировали двойной сеанс на сегодня и еще один двойной на завтра. «Альфред, у меня появилась одна мысль по поводу изменения поведения Гитлера по отношению к вам. Думаю, это связано с изменениями в его манере держаться, с тем, что он принял позу правиться. Кажется, он пытается заново создать себя» стать колоссальной и влиятельной фигурой, и, думаю, он желает дистанцироваться от всех тех, кто знал его, когда он был просто обычным человеческим существом. Возможно, это стоит за его отчужденностью от вас. Альфред помолчал, оценивая эту мысль. Я не думал об этом в таком ключе. Но, полагаю, в том, что вы говорите, есть доля истины. У него образовался новый внутренний круг, и все мы, оставшиеся во внешнем круге, должны кричать во все горло, чтобы он нас услышал. Он вывел из внутреннего круга всю старую гвардию, за исключением Геринга. Среди его приближенных есть один особенно злобный новичок, Йозеф Геббельс, который, как я полагаю, станет Мефистофелем нашего некогда гордого движения. Я его не переношу. И это чувство совершенно взаимно. В настоящий момент Геббельс является редактором нашей ежедневной газеты в Берлине и вскоре будет руководить всеми выборами, где участвуют национал-социалисты.